Контора Уэйнт, Арбикан и Уэйнт по-прежнему располагалась на Окс-Лейн в Калифорде. Инспектор Слоун позвонил из Ларкинга, воспользовавшись телефонной будкой возле почты. По-видимому, теперь ни одного из Уэйндов в фирме не осталось, но мистер Арбикан все еще здравствовал и выразил готовность принять инспектора Слоуна, если тот приедет в Калифорд. Слоун взглянул на часы и сказал, что они могли бы встретиться около шести. По пересеченной местности от Ларкинга до главного города графства не более сорока миль. Полицейские добрались туда за десять минут до назначенного часа выехав на главную дорогу, проходящую мимо кафедрального собора, когда большинство людей разъезжалось по домам. Крозби кружил по запруженным улицам, пока не добрался до Окслейн. В конторе Стряпчево рабочий день тоже подходил к концу. В приемной самый младший клерк заполнял книгу почтовых отправлений, а две девушки закрывали чехлами пишущие машинки. Одна из них встретила полицейских и проводила в кабинет мистера Арбикана. При их появлении Стряпчий встал из-за стола, ему было немного за пятьдесят, он начал лысеть и имел вид преуспевающего деревенского юриста. Комната была обставлена приятно, хотя слегка официально. «Добрый день, джентльмены! Пожалуйста, присаживайтесь!» Он указал им на стулья и обратился к девушке. — Не уходите пока, мисс Чилверс. Вы мне можете понадобиться. Мисс Чилверс безропотно вернулась в приемную. Арбикан вожидательно посмотрел на посетителей, от которых его отделял письменный стол с обтянутой красной кожей столешницей. В своем кабинете слон довольствовался простым деревянным столом. — Дело вот в чем, сэр. — начал Слоун. — Мы занимаемся сбором сведений об одной вашей клиентке. Арбикан приподнял бровь, но не произнес ни слова. — Или, было бы правильнее сказать, продолжал Слоун, бывшие клиентки. Арбикан одобрительно прокашлялся, но по-прежнему сохранял молчание. — Некой миссис Дженкинс, — сказал Слоун. — Дженкинс? Нахмурился Арбикан. — Дженкинс. Достаточно распространенная фамилия, но мне кажется, я не знаю такой клиентки. Дженкинс из Ларкинга, сказал Слоун. Ларкинг? Это довольно далеко отсюда, инспектор. Не думаю, что у нас в том краю много клиентов. Вы уверены, что здесь нет ошибки? Мы работаем, сэр, над предположением что народом из восточного Калишира. — О, да, понимаю. Хотя тотчас не могу сказать, что само имя мне что-нибудь говорит. Он вновь приподнял брови. — А должно? — У нас есть письмо, написанное вами. Голос Арбикана был чрезвычайно сух. — Я пишу очень много писем. Оно адресовано в Ларкинг мистеру Джеймсу Хибберу Хипсу из Холла. Арбикан покачал головой. Мне очень жаль, инспектор. Это имя мне тоже ничего не говорит. Вполне возможно, сэр. Это очень давнишнее послание. Вы говорите загадками, инспектор. Да, сэр, бесстрастно ответил Слоун. Он вынул письмо, отданное ему Джеймсом Хипсом и передал через стол Стряпчему. Возможно, вам будет любопытно взглянуть. Арбикан взял письмо и быстро просмотрел. Жаль, что я не смог вспомнить имя, но таких писем я пишу сотни. По правде говоря, инспектор, это вполне обычное имя и вполне обычное письмо. Наверное, так, сэр. К тому же дело, ну, как вы сами говорите, давнишнее. Прошло двадцать лет. Тогда вряд ли вы в самом деле полагали, что я помню. Стряпчий впервые улыбнулся. Секундная профессиональная улыбка. В то время я был сравнительно зелен, обтачивал зубы на юридической рутине, где не мог принести никакого вреда. Но это вы писали. Арбикан вновь пробежал письмо глазами. Должно быть я. Во всяком случае, это, безусловно, мои инициалы вверху ФФА. Поэтому он нахмурился, поэтому мы наверняка имели дело с этой миссис Дженкинс. Он с любопытством взглянул на слоуна. Итак, и так у вас могли сохраниться какие-то записи, сэр, быстро отреагировал Слоун. «Весьма сомнительно, все-таки прошло столько времени. Через двенадцать лет мы уничтожаем все записи, за исключением завещаний и дарственных. Однако мы сейчас посмотрим». Он вызвал звонком мисс Чилверс, чья покорность по прошествии времени сменилась на явное негодование. «Мисс Чилверс, взгляните, пожалуйста, есть ли у нас какие-нибудь записи по миссис Дженкинс из...» Он бросил взгляд на письмо. «Коттеджа окраина, Ларкинг!» Мисс Чилверс удалилась, но не слишком любезное выражение ее лица натолкнуло Слоуна на новую идею. Он сделал неопределенный жест в сторону приемной. «Возможно, сэр тот, кто перепечатывал письмо, помнит?» «Не мисс Чилверс, конечно!» Арбикан вновь взглянул на письмо и покачал головой. «Нет?» — спросил Слоун. «Боюсь, что нет. Склонен предположить, что письмо печатала мисс Лендри. Ее инициалы проставлены здесь после моих. У.Б.Л. -э Она не может помочь?» «Нет, ее с нами больше нет». «Возможно, нам удастся найти ее», — сказал Слоун. «Вам известен ее адрес?» «Извините, я выразился иносказательно». Стряпчий вздохнул. «Мисс Лендри умерла». Около полугода тому назад он постучал по письму. Она была не так уж молода, когда это печаталось, но наверняка бы все вспомнила. Понятно. Работала в ферме очень долго, — сказал Арбикан, — все знала. Правая рука, — предположил Слон. Из приемной до них доносился грохот шкафов. Арбикан вздохнул. — Без нее совсем не то. Слоун понял, что имел в виду стряпчий. Мисс Чилверс вернулась без особых церемоний и объявила, что никаких записей ни о какой миссис Дженкинс не нашла. «Благодарю вас», — сказал Арбикан и повернулся к Слоуну. «Мне жаль, инспектор. Похоже, мы не смогли вам помочь с этой миссис Грейс Дженкинс, но если мы что-нибудь обнаружим...» Слоун поднялся со стула. — Благодарю вас, сэр. Буду вам очень признателен за любое сообщение. Арбикан вернул письмо. — Кем бы она ни была, похоже, она получила жилище в собственность. — В собственность? — резко переспросил Слоун. Стряпчий указал на письмо. — Разве речь не об этом? — Разве об этом? — парировал слон. «Я не помню», — осторожно сказала Арбикан, «но, судя по содержанию, вполне возможно. Мы посоветовали ей принять предложенные условия. Такая формулировка, как мне кажется, относится к соглашению о приобретении собственности. Ну, я могу ошибаться. Прошло столько лет, инспектор. Я, конечно же, не могу помнить». «Убийство?» — взорвался суперинтендант Лис. «Вы уверены, Слоун?» «Нет, сэр». Слоун устал и был голоден. «Пока нет». Стрелки часов показывали почти восемь вечера, а они с Кросьби только что вернулись из Калифордо в полицейский участок Бербери, проехав целый час по главной дороге. Но Кросьби нашел следы колес на подъездной аллее, где машина развернулась. А доктор Дабби утверждает, что потерпевшие переехали дважды. «Дважды?» — повторил суперинтендант точно так же, как это сделал Хэппл. «Дважды. Один раз живую, другой раз мертвую». «Жуткий тип этот Дабби». «Да, сэр». Слоун помолчал. «И дорога там не такая, чтобы нельзя было разглядеть лежащего человека». «И поэтому вы думаете, что...» «Я думаю» с трудом проговорил Слоун, что она была специально сбита на этом повороте кем-то, кто потом развернулся на въезде фермы Старый Дуб и, вернувшись, намеренно ударил ее еще раз. лис хмыкнул. Только ему немного не повезло. Мне кажется, — саркастически заметил суперинтендант, — не только ему одному. Да, сэр. Но и в чем же его невезение? Он убил ее с первого раза, когда переехал. Поэтому патологоанатом и сумел выяснить, что наезд произошел дважды. Каким образом? Часть повреждений была нанесена посмертно. Они не кровоточили, добавил он, запнувшись. Одним этим фактом суд присяжных не убедить, слон. А я бы не решился на такой шаг. Энергично отреагировал слон. Имеются и другие факты. Прибавьте ко всему взлом бюро и то, что кем бы ни была Грейс Дженкинс, она не была девушки матерью Ах да, я все время забываю, что дочку она нашла в капусте на чужом огороде. Пожалуй, единственное объяснение, которое мы сейчас можем дать мрачно согласился Слоун. — Но это не все, сэр. — Что там еще? — Эта женщина, Грейс Дженкинс, солгала дочери о другом, о своем возрасте. — Вот как? — Да, сэр. Она говорила девушке, что в следующий день рождения ей исполнится сорок пять. Доктор Даби утверждает, что она старше. — Думаю, ему лучше знать. — Да, сэр. «Что-нибудь еще?» Она красила волосы. «А кто не красит?» — цинично поинтересовался Лис. Из блондинки перекрашивалась в брюнетку. «Обычно бывает наоборот», — согласился суперинтендант. «У девушки темные волосы», — сказал Слоун. «У отца были светлые, явно светлые, даже на фотографии. Грейс Дженкинс тоже была светловолосой, прежде чем выкрасилась». — Хорошенькая задачка, — неутешительно произнес Лис. — Да, сэр, пока что мы выяснили одно. Женщина приехала в Ларкин с маленьким ребенком и выдавала ее за родную дочь. — Так часто бывает. — Да, сэр, они сняли домик на территории поместья Холл, похоронили себя в деревне. — Так точно, сэр, арендная плата очень низкая. Сейчас кажется почти символической, но в то время, возможно, и была достаточно высока. Хозяин поместья заявляет, что ему не разрешается увеличивать сумму. — Возможно, он и не собирался, — заметил Лис. — Мне тоже пришла в голову эта мысль, сэр. — И такое раньше бывало, — подчеркнуто произнес суперинтендант. — Что именно, сэр? «Забрасывают отпрыска в глухомань, где можно за ним присматривать, а самому не признаваться», — проворчал Лис. «Каков он?» «Хипс? Темный?» «Но нам ни отца не хватает, сэр. Матери». «Той, которой, я бы сказал, тоже не могла признаться», — заключил суперинтендант. «Возможно». В таком случае, кто такая Грейс Дженкинс? И зачем ее убивать? — Тетка, — продолжал размышлять Слоун, — нянька или бабушка? — Подвыпившая нянька более правдоподобно прорычал Лис. Слоун рассказал ему о письме и разговоре с Арбиканом. Он решил, что формулировка относится к окончательному расчету, а не к обычной аренде. — В этом деле нет ничего обычного, — раздраженно заметил суперинтендант. — Совсем ничего? — Да, сэр. — Для начала мы даже не знаем, правильно ли была опознана пострадавшая. — У нас нет и противоположных данных, — осторожно заметил Слоун. Единственно достоверный факт, который мы можем представить коронерскому суду, это то, что она была бездетной. Что касается того, кем она была, мы не располагаем какими-либо сведениями. В таком случае, раздраженно сказал суперинтендант, вам, Слоун, следует раздобыть их. Да, сэр? «И побыстрее!» Генриетта отказалась ночевать в доме пастора. «Вы очень добры», — испытывая неловкость, произнесла она. «Миссис Торп тоже приглашала меня к себе на ферму. Но я все равно, наверное, не пойду. Мне кажется, ну, в общем, я должна начать жить так, как предстоит». «Здесь ты, возможно, права», — согласился пастор, хотя добросердечная миссис Мейтон вовсю протестовала. «Я пройдусь с тобою и заодно провожу до дому». «А есть ли он? Что именно? Дом?» — ответила Генриетта. Пастор отнесся к вопросу очень серьезно. «Знаешь, тебе сейчас нужен хороший совет юриста. «Мне кажется, — лихорадочно произнесла она, — что мне нужно гораздо больше! Чудо, по крайней мере!» Но она была благодарна пастору за то, что тот проводил ее домой и сказала ему об этом. Он зашел в дом вместе с ней, проверил, все ли в порядке. Генриетта показала на фотографию на каминной полке. «Теперь я понимаю, почему полиция...» так заинтересовалась моим отцом. «Да, я сумела им рассказать не так уж много». Пастор медленно кивнул. «Твоя мать никогда не говорила о нем?» «А со мной говорила, но главным образом о том, каким он был человеком», и добавила с горечью. «А вовсе не о конкретных фактах для полицейских». «Я понимаю». К тому же она не была моей матерью. Я все время забываю, как бы извиняясь, произнес он. Только сейчас я поняла, как мало в действительности мне известно о нем. Сержант Восточно-Калиширского полка, произнес мистер Мейтон, подходя к фотографии. Это мы знаем. Да. И он славно послужил. Да. «Медаль за безупречную службу и военная медаль, кажется», — сказал пастор, внимательно приглядываясь. «Да, именно так!» Генрета открыла бюро. «Награды хранятся здесь, так что и это мы знаем». Она выдвинула маленький ящичек внутри бюро и достала два футляра с медалями. «Вот они!» Она передала пастору футляры, он раскрыл их. Генрета, произнес он. Да. Эти награды, только не говорите мне, произнесла она почти сдавленным голосом, что и с наградами что-то не так. У этого парня на фотографии моего отца. У него медаль за безупречную службу и военная медаль. Я знаю. А это... Пастор указал на то, что у него лежало на ладони. Орден за боевые заслуги и военный крест. Кто? Сказал Слоун в телефонную трубку. Некто мистер Мейтон, сэр, ответил сержант пастор из Ларкинга. «Вы знаете его, сержант?» «Не совсем, — осторожно ответил сержант. «Не его самого, если понятно, что я хочу сказать. Но мы знаем его шляпу, его перчатки, его зонтик, особенно его зонтик. Он появляется у нас практически каждый раз, как пастор приезжает в Бербери. Очень приметные вещи, я бы сказал. Соедините. — обреченно велел Слоун. Он послушал, затем произнес совершенно другим голосом. — Вы уверены, сэр? — О, да, инспектор. Мистер Мейтон мог забыть шляпу, перчатки или зонтик, но только не военную историю. Вчера вечером Генриэта показала мне награды, и я осмелился взять их с собой домой для, ну, надежного хранения. — Благодарю вас, сэр. Они совершенно не похожи. В футляре находится белый эмалевый крест со слегка выпуклой поверхностью. Края креста золотые. А медаль за безупречную службу? Круглая из серебра, моментально ответил пастор. Она соединена с изогнутой застежкой в виде завитка. У той награды, что из бюро, кольцо соединено с прямой застежкой. Вы видели орденские ленточки на фотографии? Спросил слон, быстро подумав. Ну, конечно, ничего общего. Вот как. Нашивка ордена за боевые заслуги, воодушевленно начал пастор, садясь на любимого конька. Красная с синими краями. А у медали за безупречную службу три полоски равной ширины. Малиновая, синяя и малиновая. Да. — сказал задумчиво Слоун. — Разница огромная, я понимаю. А что насчет двух других? — Военного креста и военной медали, инспектор? Нашивка военного креста состоит из трех одинаковых полос. Белый, лилово-синий и белый. Пастор сделал паузу. — Думаю, не ошибусь, сказав, что у военной медали белая центральная полоска, с каждой стороны от которой по узкой красной, затем, кажется, узкой белой и довольно широкой крайней синей полосе. — Шесть, нет, семь полосок, — сказал Слоун. — Совершенно верно. Нелегко спутать даже на фотографии. Вот именно дело тут не в различном цвете. Конечно, а в ширине полосок, которые хорошо видны. — Да, трудно перепутать. Три широкие полосы нашивки с семью узкими. Верно, согласился пастор, не просто. Понятно, медленно проговорил Слоун. К тому же вторая награда — крест. Продолжал пастор, тогда как военная медаль круглая и прикрепляется к изогнутой застежке завитком. А нет ли там каких-нибудь имен? — спросил Слоун. — Мне кажется, на наградах иногда пишут имена. — Иногда, — сказал пастор, — на обратной стороне военного креста обычно гравируют имя владельца, звание и дату награждения. «Обычно — Обычно? — моментально отреагировал Слоун. — Да, инспектор, на этой награде ничего нет. Я не специалист, конечно, но я склонен предполагать... — Да, сэр. Склонен предполагать, что в данном случае были предприняты меры к удалению имени владельца. — Вы полагаете, сэр? — Слоун обратился вслух. — Обратная сторона почти гладкая, но не совсем. — Я понял, сэр. Вы нам очень помогли. Разумеется, мы найдем объяснение, но пока... «Быть может, вы окажете нам любезность подержать награду у себя под замком, пока я не приеду к вам?» «Я бы сказал...» добавил он, тяжело вздохнув. «Все это не лишено смысла, если вы понимаете, что я имею в виду, сэр». «Безусловно, понимаю», — подтвердил мистер Мейтон. «Есть, конечно, вопросы, которые представляют для нас тайну в религиозном смысле, но...» «Земные дела?» «Нет, инспектор», — Генриетта покачала головой. «Больше мне нечего рассказать». «Ясно, мисс. Благодарю вас». Слоны Кросби вновь находились в гостиной коттеджа «Окраина» и сидели там же, где в прошлый раз. Тогда у Генриетты был вид, что она плохо спала предыдущую ночь. Сейчас она выглядела так, будто вообще не спала. Пастор только сказал, устала, продолжала она. — Это не те награды, что на фотографии. — Да, мисс, он звонил мне. — Я знаю, инспектор. — Да, мисс. — Почему их не забрали во вторник? — Во вторник, мисс? — Когда взломали бюро. — Не могу сказать, мисс. — Ведь награды наверняка заметили. «Футляры не были заперты или спрятаны?» «Да, конечно», — полицейский прокашлялся и осторожно заметил. «Но если бы медали пропали, вы бы их хватились?» «Естественно». Э, «К тому же их э, отсутствие могло привлечь ваше внимание к э, не совсем правильному отношению между вами» и вашими родителями, — Слон почувствовал, что воротник ему жмет. К такому ощущению он не привык. Мне кажется, не все знают, что обычное вскрытие устанавливает э, факт бездетности. По правде говоря, он сам этого не знал до вчерашнего дня. К его облегчению... Генриетта натянуто улыбнулась и сказала, — Понятно. Я имею в виду, — продолжил объяснение Слон, — шанс, что вы обнаружите не те медали. — Не те? — быстро спросила она. — Не те, что на фотографии. — Продолжайте, инспектор, — устало сказала она. — Шанс, что ими займется кто-то, так разбирающийся... В этом предмете, как мистер Мейтон, был очень невелик.